Глава 29. Знамение в его руке. 1946 год. После того, как Уильям Бранхам рассказал своей жене о поручении от ангела, он сразу же навестил своего бывшего пастора. Доктор Рой Дэвис был сейчас епископом над всеми миссионерско-баптистскими церквями в том округе штата Индиана. Хотя в прошлом Билл и доктор Дэвис выражали друг другу некоторое несогласие, Билл по-прежнему уважал суждение этого пожилого человека и считал его своим смотрителем. И сейчас, как никогда раньше в своей жизни Билл нуждался в хорошем совете. Ангел описал ему изумительнейшую картину всемирного служения, но не дал ему ни малейшего сведения о том, где ему следует начинать или в каком направлении начать совершать поездки. Возможно, Господь желал, чтобы он начал служение в пределах Миссионерско-Баптистской Церкви. Если это так, тогда доктор Дэвис мог бы ему помочь сделать первые шаги. Сидя в кабинете епископа, Билл рассказал ему о прежних мучениях и депрессии, связанных с той мыслью, что дьявол, возможно, оказывал влияние на его жизнь. Он рассказал, как вчера клен возле его дома, казалось, расщеплялся на части у него над головой, и что он твердо решил уйти в лес и никогда не выходить оттуда, пока Бог не встретится с ним и не избавит его от этих терзаний. Билл рассказал доктору Дэвису о вращавшемся огненном шаре в пещере и об ангеле, который вышел из того света. Он описал ему выражение лица ангела и затем начал повествовать, о чем сказал ему ангел, что он будет молиться за королей и правителей, и что люди со всего мира будут приезжать к нему за советом и для личной беседы. В этот момент доктор Дэвис прервал его речь и бесцеремонно высказал свое мнение. «Билли, что ты ел на ужин в тот вечер? Тебе, очевидно, приснился кошмар». Эти слова поразили Билла в самое сердце. «Доктор Дэвис, я вовсе не придаю значения такому мнению». Пожилой мужчина поднял свою руку и отмахнулся от этого замечания, сказав, «А, лучше иди-ка ты, били домой и полностью забудь об этом. Это просто очередная из тех галлюцинаций, которые ты видишь. У тебя чрезмерно активное воображение». «Доктор Дэвис, вы можете убеждать меня забыть об этом, но Бог заякорил нечто глубоко в моем сердце. И если я вам не нужен, тогда есть другие люди, которым я буду нужен». Я в долгу перед Богом, чтобы идти и проповедовать всему миру. Видя, насколько серьезно этот молодой человек воспринимал свой рассказ о том, что его посетил ангел, доктор Дэвис попытался порассуждать с ним. «Билли, неужто ты хочешь сказать мне, что ты будешь ездить по всему миру и отвоевывать тысячи душ для Христа? Ты со своим семилетним образованием?» «Именно это он мне сказал, именно в это я верю». Как же ты собираешься это совершать? Не знаю. Я надеялся, что у вас найдутся какие-нибудь полезные предложения. Доктор Дэвис фыркнул от смеха. Я предлагаю тебе пойти домой и как следует выспаться. Может быть, когда проснешься, ты будешь более благоразумным. Неужели ты на самом деле думаешь, что сможешь пойти навстречу всему образованному миру с такой теологией божественного исцеления?» «Это не мое божественное исцеление», – возразил Билл. «Это Божье обетование. Именно он дал мне это поручение». На доктора Дэвиса это не произвело никакого впечатления. «Неужели ты действительно полагаешь, что люди тебе поверят?» «Это уже не мое дело», – с непоколебимостью ответил Билл. «Мое дело – оставаться верным этому слову». «Билли, если ты будешь проповедовать такого рода вещи», ты будешь проповедовать их столбам, на которых держится крыша твоей церкви. Тогда я буду проповедовать Божье Слово столбам, потому что Бог может из этих столбов воздвигнуть детей Аврааму. Если Бог посылает меня, тогда там должен быть кто-то, кто поверит этому». Билл покинул дом доктора Дэвиса по-прежнему решительно настроенный и готовый исполнять поручения от ангела, несмотря на любые обстоятельства или трудности. Тем не менее, насмешки епископа оставили в его сердце крохотную занозу сомнения, которая терзала и мучила его оставшуюся часть недели. В конце концов, это было похоже на нелепый сон. Как же удастся ему, бедному и малоимущему Биллу Бранхому, принять дар божественного исцеления для людей всего мира? Смотря на это с логической точки зрения, это, безусловно, казалось неправдоподобным. В пятницу днем Билл пошел в аптекарский магазин Мейсонс, находившийся на улице Спринг-стрит, чтобы получить по чеку наличными свою еженедельную зарплату в 28 долларов и купить несколько бутылочек и резиновых сосок, чтобы шестинедельная Ревека могла начать пить мятный чай. Билл только что вернулся с работы, и на нем все еще была униформа инспектора по охране дичи. Когда он подошел к аптекарскому магазину, на углу улицы остановился автобус, приехавший из Луисвилла, и из него начали выходить пассажиры. Большинство из них выходили из автобуса с определенной целью и тотчас быстро уходили, но один мужчина отличался от всех. Он поставил на тротуар свой чемодан и начал внимательно изучать окружавшую его обстановку как будто был приведен в замешательство тем, что находился здесь. Когда этот человек встретился с Биллом взглядом, он начал пристально смотреть на него со странным выражением на лице. Войдя в аптекарский магазин, чтобы сделать свои покупки, Билл совершенно забыл об этом странном человеке, стоявшем на улице. Когда он вышел наружу, он увидел, что этот мужчина поднял с тротуара свой чемодан и начал идти к аптекарскому магазину. Незнакомец снова увидел Билла и остановился, уставившись на него с тем же необычным выражением на лице. В течение нескольких мгновений Билл полагал, что этот человек намеревался его ограбить, но затем осознал, что это выглядело смешным, так как это происходило днем на перекрестке с интенсивным уличным движением. К тому же Билл носил на своем ремне кобуру с револьвером у всех на виду. Билл повернулся, чтобы идти вверх по улице. То же мгновение он почувствовал, как чья-то рука коснулась его плеча. Развернувшись, он увидел, что это был тот загадочный незнакомец. «Извините, пожалуйста», — сказал мужчина. «Не вы ли инспектор?» «Я инспектор по охране дичи», — ответил Билл. «Я работаю в Министерстве по охране живой природы в штате Индиана». Мужчина говорил, запинаясь, как будто был не уверен в себе. Я... «Я хочу найти э, определенного человека. Может быть, вы сможете мне помочь? Вы... Э, вы хорошо знаете эту местность?» «Я живу здесь практически всю свою жизнь», — сказал Билл. «А кого вы пытаетесь найти?» Теперь на лице мужчины вновь появилось то странное выражение замешательства и недоумения. «Я не совсем уверен». Вы, возможно, подумаете, что я сумасшедший, но позвольте мне рассказать вам мою историю. Я живу в городе Подюка, штат Кентукки, около 320 километров отсюда вниз по течению. Мое здоровье ухудшается уже около двух лет. Чуть раньше, на этой неделе, мне приснился сон, в котором я увидел большого яркого ангела, низошедшего с неба и сказавшего мне чтобы я поехал в Джефферсонвилл, штат Индиана, и попросил какого-то человека по фамилии Бранхам помолиться за меня. Вы знаете здесь кого-нибудь по фамилии Бранхам?» Сердце Била начало так сильно биться от воодушевления, что у него появилось ощущение, будто оно выскочит прямо из груди. Он сказал, «Моя мать заведует пансионом сразу за углом. Ее фамилия Бранхам». «О, она Бранхам?» «Тогда, возможно, ваша фамилия тоже Бранхам?» «Брат», — сказал Билл, обняв незнакомца за плечи. «На этой неделе, чуть раньше, я стоял в пещере, как вдруг в ней засиял сильный свет, и ангел повелел мне идти молиться за больных». Мужчина не выдержал и зарыдал. Билл снял свою шляпу, и они вдвоем склонили колени на углу улицы и попросили Бога, чтобы он восстановил здоровье этого человека. Когда Билл закончил молитву и открыл глаза, он увидел, что пешеходы остановились. Мужчины стояли, сняв шляпу в знак почтения, а женщины удерживали своих детей, чтобы те не бегали вокруг. Бил почувствовал, как Божья игла только что пронзила его кожу и ловко удалила навсегда ту крошечную занозу сомнения. Сейчас он был полностью уверен, что Бог посылал его, а если его посылает Бог, тогда именно Бог и проложит для него путь. Когда Билл вошел в церковь в то воскресенье, первое, что он услышал, — это новую песню, которую пело его собрание. Ему понравилось то, что он услышал. Этой песне было суждено стать его основной песней. Мелодия и ритм песни придерживались простого, но красивого стиля. Слушая, как люди повторяли припев в нескольких вариантах, Билл почувствовал, что приблизилось присутствие ангела Господня, словно эта песня понравилась и ангелу. «Верь, только верь! Верь, только верь!» Богу возможно все, верь, только верь. Иисус здесь, Иисус здесь, Богу возможно, все, Иисус здесь. Да, верю Я. Да, верю Я. Богу возможно, все. Да, верю Я. В то воскресенье бил перед всем собранием без малейшей тени сомнения смело поделился с ними всем тем, что сказал ему ангел. «Сюда будут приезжать тысячи людей со всех уголков страны. Они вытеснят вас отсюда. Вы найдете свободное место только тогда, если будете искренними перед Богом и будете приходить сюда пораньше». Его паство поверило ему, в том числе и мужчина по имени Чарли Макдауэлл. В понедельник на работе Чарли повредил глаза, получив электрический ожог во время сварки. Его врач уверял его в том, что это ослепление будет временным, продолжительностью всего лишь от 8 до 10 дней. Однако, несмотря на это, Чарли позвонил Биллу, чтобы он приехал и помолился за него. На следующее утро Чарли уже видел настолько хорошо, что мог вернуться на работу. Начальник Чарли, мистер Морган, удивился, увидев его снова на работе так быстро, и начал спрашивать его об этом. Чарли объяснил ему, что Иисус ответил на молитву его пастора. Мистер Морган сказал, «Я хотел бы узнать, помогут ли молитвы твоего пастора моей жене. Она лежит здесь, в баптистском госпитале, умирая от рака». Чарли ответил. Не знаю, почему бы вам не принести ее в церковь в среду вечером и самим все узнать. Жена мистера Моргана Марджи, работавшая дипломированной медсестрой в течение 21 года, вот уже многие месяцы умирала от рака. Она с трудом перенесла многократные курсы лечения рентгеновскими лучами, но все это не принесло никакой пользы. Врачи провели операцию по обследованию и обнаружили, что рак поразил ее тело от груди и ниже. Рак настолько свирепствовал, что обвился вокруг ее кишечного тракта, подобно корням дерева вокруг канализационной трубы. Снова зашив ее, врачи дали единственный диагноз дальнейшего течения болезни. Для миссис Морган не остается вообще никакой надежды. Во время вечернего собрания в среду мистер Морган принес свою жену в церковь на носилках. Она едва была в сознании. Билл посмотрел со страданием на эту исхудавшую женщину. Подергиваясь от боли, она бормотала бессвязные слова. Билл взял ее правую руку своей левой рукой в точности, как ангел повелел ему делать, и вдруг начал испытывать покалывание в запястье и предплечье. Его рука слегка распухла и обрела болезненно-красный цвет. На ее тыльной стороне появились маленькие белые пупырышки и образовали определенную форму. Он чувствовал, как вибрации двигались вверх по его руке, проходя через плечо, а затем через грудь прямо в его сердце. Взглянув на мужа этой медсестры, Билл спросил, «В чем заключается проблема этой женщины?» «Она умирает от рака». «Сказал мистер Морган. Можете ли вы помочь ей?» Билл подумал о словах ангела. «Если ты будешь искренним и сможешь сделать так, что люди поверят тебе, ничто не устоит перед твоей молитвой, даже рак». Он посмотрел мистеру Моргану прямо в глаза и сказал. «Сэр, я верю, что Бог может ее исцелить. Вопрос состоит в том, верите ли вы в это?» «Да», — ответил мистер Морган. Билл закрыл глаза и попросил у Бога об исцелении этой женщины во имя Иисуса Христа. Внезапно пульсация в его руке прекратилась. Билл открыл глаза и, к своему изумлению, увидел, что его левая рука обрела нормальный вид, как и правая рука. В то же мгновение он увидел видение, в котором миссис Морган была одета в форменную одежду медсестры и ухаживала за пациентами в больнице. Билл встал и провозгласил, «Сэр, не бойтесь, ибо так говорит Господь, ваша жена будет жить!» Врач Марджи Морган, сопровождавший ее в церковь, начал возражать. «Прошу прощения, почтенный Бранхам, но этот рак настолько сжимает ее кишечник, что мы не можем промыть его даже при помощи клизмы. Мне не важно, какая у нее проблема». Я увидел видение о том, как она снова ухаживала за больными в больнице. И тот человек, который встретил меня в лесу, сказал, что все, что бы я ни увидел, я должен рассказывать именно таким образом, и это произойдет так, и я верю ему. На следующий день Марджа Морган полностью пришла в себя и была в здравом уме. К пятнице она обрела аппетит, а также немного окрепла. В субботу, К огромнейшему удивлению ее врача, она уже ходила по коридорам и умоляла, чтобы ее отпустили домой. Глава 30. Узники выведены из заключения. 1946 год. Весть об исцелении Марджи Морган начала расходиться, как виноградная лоза, от друзей к соседям, извиваясь и разветвляясь на своем таинственном пути, пока не пересекла реку Миссисипи. Вскоре Уильям Бранхам получил телеграмму из Сент-Луиса, штат Миссури. Почтенный Роберт Догерти хотел, чтобы Билл приехал помолиться за его дочь Бетти, которая страдала от неизвестной болезни. Распознав в этом руку Господа, Билл сказал своей церкви, что он поедет туда, как только сможет накопить достаточный денег, чтобы совершить эту поездку. Его собрание также почувствовало, что в этом была Вожья воля, Объединив свои денежные средства, они тотчас же собрали 11 долларов, которые были необходимы для покупки билетов на поезд туда и обратно. Билл одолжил костюму у одного из своих братьев и сел в ночной поезд, отправлявшийся в штат Миссури. Когда на следующее утро поезд прибыл в Сент-Луис, Роберт Догерти ожидал на вокзале. Он выглядел очень изнуренным. «Брат Бранхам, вы услышали что-нибудь от Господа?» «Нет, брат Догерти. каково состояние вашей девочки?» Он сутулился, и его голос прозвучал вяло с глубоким унынием. «Ей очень плохо. Пойдемте, я отвезу вас, чтобы вы увидели ее». По пути домой он объяснял. «Моя дочь страдает от этого уже три месяца. Врачи просто в недумении». Ее постоянное содрогание приводит их к мысли, что это, возможно, пляска святого Вита. Однако у нее есть другие симптомы, которые не соответствуют этому диагнозу. Врачи перепробовали все, но ничто не помогает. Я молюсь и молюсь за нее. Моя семья молится, мое собрание молится, и другие служители в городе постятся и молятся за нее. Тем не менее, ей нисколько не лучше». Приехав к ним домой, Билл встретил миссис Догерти. Она поникла духом. Уголки ее глаз и рта опустились. Неделями напролет эта мать сидела у постели своей больной дочери. Что же касается маленькой курчавой Бетти Догерти, она беспрестанно страдала и выглядела такой жалкой. Ее нижняя губа распухла и сильно покраснела от кровотечения в том месте, где она от боли кусала ее. Бедное дитя постоянно ворочалось в постели, то вправо, то влево. Она так много кричала и плакала, что у нее почти совсем сел голос. Тем не менее, она все еще пыталась кричать. Склонив колени у кровати, Билл взял правую ручку девочки в свою левую руку. Его удивило то, что он не почувствовал никаких вибраций. Ангел сказал ему, что он будет ощущать болезни в своей левой руке. И именно это в точности произошло в случае с Марджи Морган. Почему же здесь он не мог ощущать болезнь? Затем Билл вспомнил. Ангел сказал ему, что он будет ощущать вибрации в своей левой руке только тогда, если заболевание будет вызвано демонической жизнью, такой как микроорганизмы. Из этого следовал вывод, что у Бетти не было болезни. Тогда что же причиняло ей боль? бил стал молиться за эту страдавшую девочку однако никаких моментальных результатов не произошло не зная что еще делать бил предложил чтобы господин догерти поехал вместе с ним в свою церковь где они могли бы продолжить вызывать к богу там в тихом святилище эти два человека молились в течение трех часов умоляя всемогущего бога с над бети догерти Прежде чем они перестали молиться, Билл произнес, «Небесный Отец, если ты позволишь этой бедной девочке выздороветь, я обещаю тебе, что всецело посвящу себя служению, к которому ты призвал меня. И я еще раз обещаю тебе, что буду продолжать трудиться на поприще до тех пор, пока ты будешь восполнять мои нужды, потому что мне не хочется когда-либо выпрашивать у людей деньги». Когда они вернулись домой, состояние Бетти Догерти не изменилось. Бил сел на диван в гостиной и продолжал тихо молиться. Люди то и дело приходили и уходили. Через несколько часов Бил вышел на улицу размять ноги и, продолжая молиться, проходил один квартал за другим. Когда он вернулся, дедушка Догерти встретил его на крыльце и спросил: «Показал ли Господь тебе что-нибудь, брат Бранхам?» «Пока еще нет», – печально ответил Бил. Затем он вернулся в гостиную и снова сел на диван. Когда Бил посмотрел через окно, комната изменилась. Он увидел кровать девочки, увидел людей, собравшихся вокруг нее. К тому же увидел, как он сам делал что-то ребенку. Что же это было? Прежде чем Бил мог различить, видение мгновенно исчезло, и он снова очутился в гостиной, сидя на диване. Затем Билл понял, что произошло. Дедушка возвратился в дом и прервал видение слишком рано. «Нужно ли тебе что-нибудь принести, брат Бранхам?» – спросил дедушка. «Нет, благодарю». Билл встал и пошел к входной двери, сказав, «Прошу прощения, но мне нужно ненадолго уединиться». Он вышел во двор и сел в машину Роберта Догерти, умоляя Бога, чтобы видение возвратилось. Вскоре его уши уловили ритмический шум вихря. Посмотрев вверх, Билл увидел тот же самый стол огненный, который пульсировал над ангелом в пещере. Сейчас он вращался на полуметровой высоте над капотом машины. Видение поспешно прошло перед его глазами. Билл увидел возле дома семьи Догерти маленькую девочку, игравшуюся на наклонной двери подвала. Увидел, как она прыгала вверх-вниз на самой высокой части двери. Затем он наблюдал, как она поскользнулась и неуклюже упала на землю. После этого эпизода Билл увидел, в чем заключалась ее проблема. И ему также было показано, что он должен делать, чтобы помочь ей. Распахнув дверь машины, он пошел по подъездной дорожке домой. «Брат Догерти, ты имеешь ко мне доверие как к божьему слуге?» «Да, брат Бранхам». «У меня есть так говорит Господь для вашей дочери, но вы должны будете делать в точности то, что я скажу вам делать. Во-первых, я хочу, чтобы все, кроме семьи, вышли из дома». Когда многочисленные друзья удалились, Билл сказал матери, «Сестра Догерти два дня назад ты купила белое ведро и поставила его под умывальником в вашей кладовке. Вы еще не наливали в него воды». «Брат Бранхам, это истина. Как же ты узнал об этом?» «Сходи за ним, налей в него воды и принеси его сюда вместе с белой тканью». Когда она вернулась, Билл склонил колени у кровати ребенка и сказал, «Я хочу, чтобы дедушка встал на колени по одну сторону от меня, а отец по другую сторону. В то время, как я буду говорить молитву Господа, я хочу, чтобы мать смочила эту ткань, выжила ее и вытирала ею лицо девочки, затем ее руки, а потом ноги. Как раз перед тем, как я закончу молиться, Бил склонил голову и начал говорить: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Как только он закончил говорить эту образцовую молитву, Он сказал с властью: Так говорит Господь, Бетти Догерти будет исцелена! Она упала с подвальной двери, и одна кость в ее позвоночнике сдвинулась с места. Втолкните эту кость назад на ее место, и девочка выздоровеет. Роберт Догер теперь вернул свою дочь на живот и начал прощупывать ее спину вдоль позвоночника. Действительно, один позвонок чрезмерно выдавался. Крепкими руками мистер Догерти сделал быстрый сильный толчок в той точке, и позвонок встал на свое прежнее место. В то же самое мгновение Бетти перестала стонать метаться. Вскоре она уже сидела в постели и улыбалась. Позже, в тот же день, Билл и Бетти пошли в местный киоск, где продавались мороженое и напитки, и купили молочный коктейль на двоих. Несколько недель спустя, когда Билл сидел на своем крыльце и день уже клонился к вечеру, подъехала машина, в которой находилась семья Догерти. Бетти первая выскочила из машины. Ее светлые вьющиеся локоны подпрыгивали в воздухе, когда она подбежала к Биллу и обняла его. Роберт Догерти сел на крыльцо и спросил Билла, Не изъявит ли он желание вернуться в Сент-Луис для проведения собраний пробуждения и исцеления в течение недели? Биллу не пришлось долго раздумывать над этим предложением. Он вспомнил о видении, показанном ему в марте, в котором он стоял на западе и раздавал людям огромную гору хлеба жизни. Сент-Луис находился на западе от Джефферсонвилла. Возможно, это пробуждение будет исполнением того видения. Но даже если и не будет, Билл чувствовал, что сейчас он должен был исполнить свое обещание перед Богом и полностью войти в свое новое служение. На следующий день он уволился с работы в компании коммунальных услуг Индианы и также ушел со своей должности инспектора по охране дичи в штате Индиана. Во время воскресного служения в церкви Билл рассказал своему собранию о предстоящем пробуждении в Сент-Луисе. Он также оповестил о своем обещании Богу, что если Бетти Догерти исцелится, он пойдет на евангелистское поприще и будет находиться там до тех пор, пока Бог будет восполнять его финансовые нужды, чтобы ему никогда не приходилось просить у людей денег. Затем Бил произнес проповедь, после которой он многие годы не проповедовал в скинии Бранхама. Для своей проповеди он взял тему о низкорослом Давиде, поразившем огромного филистимского воина Голиафа. И это оказалось вполне подходящей темой, поскольку, подобно молодому Давиду, убила также были неравные по силе противники. Он был проповедником из маленького города, без гроша в кармане, выступавшим в вере, чтобы сразиться с некоторыми исполинскими злыми силами этого мира, такими как болезнь, боль и духовное неведение. Однако он не беспокоился из-за недостатка квалификации и денежных средств, ибо он знал, что Бог был с ним. А с Богом все возможно. Подтверждение этому находим в истории о Давиде и Голиафе. Марджи Морган сопровождала Билла и Меду в Сент-Луис вместе с несколькими другими членами его церкви. Роберт догер снял палатку размером с цирковой тент и начал рекламировать собрание пробуждения по всему городу. Всего лишь несколько десятков людей пришли на первое вечернее собрание. Билл рассказал им, как ангел встретился с ним и дал ему поручение от Бога принять дар божественного исцеления для людей всего мира. Затем он попросил Мардж Морган подняться на платформу и поделиться своим свидетельством. О, это было такое захватывающее свидетельство! Полтора месяца назад Марджи металась в постели и находилась в бреду от ужасной боли. Казалось, что ее часы были сочтены. Рак настолько изъел ее тело, что ей не оставалось никакой надежды. И затем произошло чудо. Сейчас она чувствовала себя крепкой и здоровой, как никогда раньше в своей жизни. После этого свидетельства на платформу взбежала Бетти Догерти. Она также выглядела здоровой и энергичной, как любая семилетняя девочка. Взяв эти два свидетельства в качестве декорации, Билл произнес короткую проповедь, призывая людей иметь абсолютную веру в Божье обетование для получения исцеления. Затем он попросил тех, кто был болен, пройти вперед. 18 человек пришли к платформе, чтобы за них была вознесена молитва. Одним из первых людей, за кого помолился Билл, оказалась семидесятилетняя женщина, у которой голова была перевязана бинтом. На кончике ее носа была опухоль размером с мячик для игры в гольф. Когда Билл взял женщину за правую руку левой рукой, тыльная сторона его руки обрела болезненно красный цвет и начала распухать. Он почувствовал, как вибрации, пульсируя, исходили из женщины, проходя через его руку, через предплечье и затем направляясь прямо в его сердце. Он стал изучать скопление белых пупырышков, которое образовалось на тыльной стороне его распухшей и покрасневшей руки. Они двигались таким же образом, как и группа пупырышков, которую он увидел, когда взял за руку Мардж Морган. «Это рак, не так ли?» – сказал он. Женщина подтвердила это. После того, как Билл помолился об ее исцелении в имя Иисуса Христа, пульсации в его руке прекратились, опухоль уменьшилась, и его рука вернулась в нормальное состояние. Билл объявил, что женщина исцелена, даже хотя раковая опухоль была отчетливо видна на ее носу. Затем Билл подошел к пожилому мужчине, который прихрамывающей походкой прошел вперед, тяжело опираясь на трость. Мужчина сказал Биллу, что он калека уже многие годы. Когда Билл взял его за руку и не почувствовал никаких вибраций, он заявил права на Божье обетование, записанное в послании Акава 5.14.15. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолится над ним, помазав его илеем во имя Господней, и молитва веры исцелит больного и восставит его Господь. Билл помазал лоб мужчины каплей оливкового масла и затем стал просить Иисуса Христа исцелить его. Не успел Бил закончить молитву, как мужчина отбросил в сторону свою трость и зашагал в здоровом и бодром состоянии, будто помолодел лет на двадцать. Подняв уже ненужную трость, Билл повесил ее на поперечную над платформой. Так все продолжалось целый вечер. Исцеления происходили одно за другим. В тот вечер два глухих человека обрели слух, а у слепого человека восстановилось зрение. Конечно, не все исцеления были видимыми, но каждый, кто прошел вперед, чтобы за него была вознесена молитва, утверждал, что после молитвы Билла с ними происходило нечто сверхъестественное. Толпа разошлась по домам в очень возбужденном состоянии. Вести о таких невиданных чудесах мгновенно разошлись по местной системе передачи сообщений, и на следующий вечер в палатке не оставалось свободных мест. В последующий вечер было поставлено больше стульев, и тем не менее много людей стояло снаружи. То же самое происходило в оставшиеся дни недельного пробуждения. Палатка была недостаточно большого размера, чтобы под ней можно было разместить всех желавших попасть внутрь. Несмотря на это, люди, стоявшие снаружи, не уходили домой. Они проталкивались ближе к открытым входам, чтобы слышать проповеди Била, Лилей и надежду, что позже им представится возможность пройти вперед для молитвы. А какие были исцеления? Биллу никогда не доводилось видеть, чтобы так много исцелений происходило за один раз в течение одной недели. Люди исцелялись от косоглазия, артрита, грыжи, туберкулеза, диабета, сердечных заболеваний, детского паралича, опухоли, рака, расстройств нервной системы, желудочных заболеваний и так далее. Людей, которые страдали от каких-либо болезней, Пил определял по знамению в своей руке. Он начал черпать элементарное познание о том, что мог совершать дар в его руке. По-видимому, жизнь каждой болезни, вызывавшейся какими-либо микроорганизмами, вибрировала с определенной частотой. Его левая рука физически реагировала на эти вибрации. Белые пупырышки, появлявшиеся на тыльной стороне его руки, интересовали его больше всего. Конфигурация, в которую скапливались эти пупырышки, казалось, была различной для каждой болезни. Изучив значение каждого отдельного скопления, он мог бы определять любую болезнь, вызываемую демоническим присутствием, будь то микроорганизм или вирус. У Билла, конечно, было предостаточно практики. В субботу вечером к платформе принесли на носилках 93-летнего мужчину с длинной белой бородой. У него была деревянная нога и искусственный глаз. Однако он желал, чтобы была вознесена молитва за его слух, так как он был совершенно глухим. После того, как его помазали елеем и помолились во имя Иисуса, он мог слышать даже шепот. В воскресенье вечером к платформе привели 65-летнего чернокожего служителя. Этот человек был слепым в течение 20 лет. Билл направил свет фонарика ему в лицо в результате чего его века всего лишь слегка подернулась. Он помолился за мужчину, помазав его елеем и взывая во имя Господа. Затем Билл выставил свою руку перед лицом слепого и спросил его, «Можете ли вы видеть мою руку?» Мужчина затрепетал с воодушевлением и воскликнул, «Да, да, я вижу что-то, это тускло и расплывчато». «Это моя рука», — сказал Билл. «Продолжайте смотреть на нее и скажите мне, когда не сможете больше ее видеть». С этими словами Билл начал идти задом по платформе, продолжая держать свою руку в том же положении, на уровне глаз. Когда он прошел свыше 12 метров к концу платформы, мужчина вдруг посмотрел вверх и воскликнул. «Хвала Господу! Я могу сосчитать лампы, и я вижу поперечные крепления, к которым они подвешены». В понедельник утром несколько служителей из города пришли в гостиничный номер Билла, чтобы спросить его, не сможет ли он продолжать эти собрания еще одну неделю. Билл сказал им, что помолится об этом, и затем сообщит им свое решение. Когда служители ушли, Билл и Медов встали на колени, чтобы попросить у Господа руководства. После того, как они помолились, в течение некоторого времени замолчали, Меда почувствовала водительство прочитать из своей Библии. Она открыла ее наугад и начала читать из 42 главы Исай. «Вот, слуга мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, я положил дух мой на него и возвестит язычникам суд. Я, Господь, призвал тебя в правду и буду держать тебя за руку и хранить тебя» и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Билл почувствовал, что это был ответ на его вопрос. Разве он не видел своими глазами, как узники выходили из заключения и даже слепые прозревали? Позвонив служителям Сент-Луиса, он сказал им, что будет продолжать проводить служение пробуждения и исцеления еще одну неделю. В тот же вечер Бил проповедовал в палатке, которая была до отказа заполнена людьми, и молился за больных до одного часа ночи. Узники продолжали выходить на свободу от таких болезней, как свищ, желчные камни, заболевания желез, нарушение зрения, высокое кровяное давление, артрит и рак. Казалось, что ничто не могло противостать вере людей в силу Иисуса Христа. У одного мужчины рука была парализована в течение 29 лет. После молитвы он свободно махал ею над своей головой. Женщина-коллега, которую принесли на носилках, вышла из палатки без посторонней помощи. Мужчина, у которого был костно суставной туберкулез правой ноги, пошел топы этой некогда больной ногой и не чувствуя ни малейшей боли. Другая женщина, державшая на руках младенца, сказала Биллу, что ребенок никогда не открывал глаз. Билл помолился во имя Иисуса, и у младенца открылись глазки. В один из вечеров 11-летняя девочка по имени Евангелина Гетти привела к платформе мальчика младшего возраста, который был глухим. Когда Бил выслушал ее историю, Он попросил ее повторить эти слова в микрофон. Евангелина сказала, что родители Боби не верят в Бога, но она верит. Она увидела, что Бог может совершать, поэтому привела своего друга Боби на это собрание, чтобы он получил исцеление. Билл помазал Бобби елеем и помолился за него в имя Иисуса. Слух Боби восстановился. И это не был единственный случай, когда глухой ребенок получил исцеление. Однажды, около 12.30 ночи, когда Билл собирался заканчивать молитвенное служение, с задней стороны палатки вбежал мужчина, крича «Брат Бранхам, подождите! Не заканчивайте еще!» Мужчина привел к платформе 12-летнюю девочку и объяснил «Я служитель из северной части штата Иллинойс. «Некоторые из моих друзей позвонили мне и рассказали о том, как наш Господь Иисус отвечает на ваши молитвы. Я ехал сюда весь день, чтобы вы могли помолиться за мою дочь. Она не слышала никакого звука за всю свою жизнь, так как родилась глухой». Помазав девочку каплей оливкового масла, Бил обратил свой взор к небу и начал тихо молиться. «Дорогой Господь, пожалуйста, восстанови слух этому ребенку во имя Иисуса Христа». Девочка подпрыгнула, как будто чего-то испугалась. Приложив руки к ушам, она побежала к своему отцу. Она могла слышать. В начале каждого вечернего служения некоторые люди, за которых ранее была вознесена молитва во время этого пробуждения, выходили вперед, чтобы рассказать всем о своих исцелениях. В их числе была пожилая женщина, у которой был рак на кончике носа. В тот же самый вечер, когда за нее помолились, рак отвалился, оставив небольшое углубление в том месте, где была опухоль. Другая пожилая женщина показала, как хорошо сейчас функционировали ее руки, объяснив, что в течение последних двух лет обе ее руки были искривленными и ни к чему не пригодными после неудачной операции. Мужчина, который раньше страдал от суставного ревматизма, продемонстрировал, как хорошо он мог сейчас двигать конечностями. Молодая женщина рассказала о том, как она повредила свою левую ступню, сломав плюсневую кость, которая затем начала выдаваться из-под кожи. Врач ничем не мог ей помочь. Однако 15 минут спустя, после того, как Билл помолился за нее, она почувствовала, что ее нога начала холодеть. Посмотрев вниз, она удивилась при виде того, что опухоль уменьшилась а Кость встала на свое прежнее место. Во время нескольких последних вечеров пробуждения так много людей толпилось вокруг платформы, чтобы за них была вознесена молитва, что Бил едва мог переходить от одного человека к другому. С огромными усилиями и трудностями ему удавалось помолиться за каждого, кто нуждался в молитве. Но это означало, что служения длились до двух часов ночи. Когда каждый вечер Билл заканчивал служение, он настолько ослабевал, что господин Догерти должен был помогать ему идти к машине. Днем, вдобавок к этой нагрузке, Роберт Догерти возил Билла по домашним вызовам, чтобы он помолился за тех людей, которые не могли присутствовать на регулярных вечерних собраниях. К сожалению, в Сент-Луисе Билл установил такой способ проведения своих кампаний, из-за которого через два года ему чуть ли не пришлось полностью уйти из поприща. Книга третья. Муж Божий и его поручение. 1946. 1950-е годы. Глава 31. Необычный сон слепого человека. 1946 год. Вдохновляющие новости о потрясающих исцелениях в Сент-Луисе, подобно виноградной лазе, расходились в разные стороны, разветвляясь в Южных Штатах и в Центральной части Западных Штатов. Таким образом, повсюду стала широко известна история о том, как ангел посетил одного проповедника из Индианы по имени Уильям Бранхам, дав ему поручение принести страдающему человечеству дар божественного исцеления. Вскоре после того, как Билл вернулся домой из Сент-Луиса, к нему пришла телеграмма от другого незнакомого ему служителя, от почтенного Адамса, который приглашал Билла и желал спонсировать недельную кампанию исцеления в городе Камден, штат Арканзас. Билл согласился, и собрания были окончательно запланированы на первую половину августа 1946 года. Поскольку своего костюма у Билла не было, он попросил у одного из своих братьев поношенный костюм, который побывал в автомобильной аварии и вышел из нее порванным в нескольких местах. Меда поставила на брюки несколько термоклеевых заплат, приклеив их с помощью утюга, а Бил зашил большой и довольно заметный разрыв на правом переднем кармане пиджака. Затем Меда взяла две его белые сорочки, осторожно отпорола изношенные воротники, перевернула их и снова пришила их к сорочкам. Бил уложил вещи в небольшой чемодан, бросил его на заднее сиденье своего старого форда и отправился на юг. Приехав в Камден, Билл поприветствовал почтенного Адамса не так, как это принято, пояснив, «Простите, что я пожимаю вам руку левой рукой, но она ближе к сердцу». В действительности Билл просто стеснялся показать небрежно зашитый карман своего пиджака, закрывая его правой рукой. В течение нескольких месяцев он взял за правило поступать таким образом. Город Камден с населением в 15 тысяч жителей, находился неподалеку от южной границы штата Арканзас. Вскоре, однако, после начала собраний стало очевидно, что люди съезжались со всего юга. Пастор Адамс арендовал огромный школьный спортзал, который в первый же вечер наполнился до отказа. Билл пытался убедить людей поверить в Бога, напоминая им о том, что Богу возможно все но это не тронуло чопорную недоверчивую толпу. Со стороны казалось, будто они пришли только из любопытства, ожидая более веских доказательств. Билл умолял их прислушаться. «Уважаемые друзья, я всего лишь человек, но я попытаюсь объяснить вам, что Бог послал своего ангела, который сопровождает меня». Через несколько мгновений Билл осознал, что атмосфера начала меняться он почувствовал то же присутствие, которое он ощущал в своей пещере, недалеко от туннель Мил. Очевидно, в аудитории это также стало ощутимо, потому что люди начали с любопытством оглядываться по сторонам. Затем Бил увидел, как в конце спортзала в двери влетел кружащийся огненный шар. «Мне больше не нужно будет о нем говорить, ибо вот, он уже движется прямо сюда», — сказал Билл. Этот сверхъестественный огненный шар передвигался вдоль прохода как раз над людьми. Толпа так и ахнула. Женщины и дети начали пронзительно кричать, падать в обморок или в ужасе отскакивать. В инвалидной коляске, поставленной в проходе между рядами и частично повернутой к платформе, сидел баптистский служитель-инвалид. Когда стол погненный проходил над ним, он выскочил из своей тюрьмы на колесах и покатил ее по проходу, прославляя Бога и крича изо всех сил. Это потрясло людей и удалило всякие сомнения скептиков. Тем временем янтарный свет продолжал направляться к платформе, где он и остановился, повиснув над самой головой Била. Господин Адамс стоял с другой стороны кафедры, в то время как фотограф местной газеты сделал снимок, запечатлев этот сверхъестественный свет на пленке. В следующее мгновение почтенный Адамс стал приближаться к этому феномену, будто намеревался прикоснуться к нему, крича «Я вижу это!». Этот свет засиял ярче, и временно ослепленный пастор Адамс, шатаясь, попятился назад. Затем эта звезда исчезла. Скептическое отношение покинуло присутствовавших, и в течение всего оставшегося вечера Вера поднималась, как приливная волна. Билл попросил людей, желавших, чтобы за них помолились, выстроиться в ряд вдоль стены здания. Поднялись сотни людей и, теснясь, начали образовывать беспорядочную очередь. Билл желал, чтобы люди подходили к нему с правой стороны, ведь именно там стоял ангел Господень, сильное присутствие которого он ощущал. Билл левой рукой брал человека за правую руку. От прикосновений к людям с микроорганическими и вирусными заболеваниями его рука распухала и краснела. Произнеся молитву, Бил знал, что эти люди были исцелены, если его рука обретала нормальный вид. Что же касалось тех, у кого были другие проблемы, их вера настолько сильно пульсировала в их сердце, что иногда простой молитвы во имя Иисуса было вполне достаточно для осуществления ранее невозможного. В тот вечер чудеса произошли в жизни сотен людей. Билл молился по очереди за каждого больного далеко за полночь. Когда он наконец прекратил молиться, Его левая рука настолько онемела, что, возвратившись в свой гостиничный номер, он был вынужден полчаса держать ее в воде под краном, чтобы мышцы вновь стали чувствительными. На следующее утро после завтрака, молясь в своем гостиничном номере, Билл нечаянно услышал разговор прямо за своей дверью. Какой-то мужчина говорил... «Ну, я просто хочу сказать несколько слов брату Бранхаму, Я репортер, и я хочу показать ему кое-что». Работник гостиницы, обязанностью которого было стоять у двери и охранять покой Билла, ответил, «Ничем не могу помочь, кем бы вы ни были. Мне поручено никого туда не впускать. Сейчас молитвенное время». Подойдя к двери, Билл пригласил репортера в свой номер, и тот энергично прошел в комнату. Он вынул фотографию и протянул ее Биллу. «Брат Бранхам, посмотрите сюда!» Взяв фотографию, Билл начал ее рассматривать. Это был снимок, сделанный во время вчерашнего вечернего собрания. Билл увидел себя стоящим за кафедрой. Над ним пульсировал тот сверхъестественный свет, а слева стоял почтенный Адамс. «Брат Бранхам!» «Сказал репортер, я должен признаться, что в прошлый вечер я был скептически настроен. Я думал, что все эти рассказы об ангеле и исцелении – это просто-напросто психология. Но вот это здесь, на фотографии. Обратите внимание на четыре лампы под балконом, находящиеся на одинаковом расстоянии, одна от другой. Больше никакого освещения за вашей спиной не было». И это означает, что этот свет, сияющий над вашей головой и вокруг нее, был не иначе, как сверхъестественным. Билл кивнул головой. «Это действительно похоже на тот свет, который я видел». Репортер сказал, «Я принадлежу к Баптистской церкви, но я желаю получить Святого Духа таким же образом, как вы его получили». Не успел Бил ответить, как раздался стук в дверь». Билл удивился, так как вместо горничной перед ним появилась сама администратор гостиницы. Она вошла, нервно размахивая ключом на пальце. Билл показал ей фотографию ангела Господня. «Именно по этой причине я и пришла поговорить с вами», — сказала она. «Брат Бранхам, я находилась там вчера вечером, и я тоже видела этот свет. Послушайте». Она так растерялась, что, казалось, не могла найти нужных слов. «Брат Бранхам, я... я хочу родиться свыше!» В ответ на это Билл поднял оконные шторы и указал на несколько холмов, возвышавшихся за городом. «Видите ту белую дорогу, петляющую через тот сосняк? Пару дней назад я почти четыре часа провел там и пламенно молился, чтобы Бог позволил своему ангелу посетить этот город и воспламенить сердца людей, как никогда раньше». И вот это произошло. Родиться свыше вовсе не трудно, нужно просто полностью верить в свою жизнь Иисусу Христу. Они втроем склонили колени в этом гостиничном номере, и администратор гостиницы, а также репортер родились заново в Божью семью. Через час к двери подошел мальчик с телеграммой от другого служителя, почтенного Брауна который просил Билла приехать провести собрание в городе Литл-Рок, штат Арканзас. Мальчик, доставивший телеграмму, задержался у двери, как будто хотел еще что-то сказать. Билл спросил, было ли у него еще какое-нибудь сообщение. Мальчик сказал, «У моего папы много лет были проблемы со спиной. В прошлый вечер он исцелился, и сегодня он совсем другой, как будто у меня появился новый папа. Я тоже хочу познать Иисуса. Пусть Бог благословит твое сердце, сыночек. Зайди сюда и закрой дверь. Ты сможешь найти Иисуса прямо здесь. Это совсем не трудно. Паренек встал на колени, положил кепку на пол и отдал свое сердце Христу. В течение оставшейся недели скопление народа в Камдане увеличивалось, так как люди свидетельствовали о своих исцелениях друзьям и соседям и убеждали их прийти и своими глазами увидеть, как Бог посещает их город через своего ангела. Каждый вечер Бил молился за нескончаемую очередь людей, пока стрелки часов не переходили за полночь. К концу той недели, в субботу, когда Бил провел завершительное служение исцеления, он ощутил, что совсем выбился из сил. В воскресенье утром господин Адамс запланировал для Билла собрание в местной церкви. Поскольку эти планы не включали молитву за больных, а только проповедь, Билл почувствовал, что на это у него достаточно силы. Конечно, в церковь пришло больше людей, чем могло разместиться внутри. После служения четверо крепких полицейских помогли Биллу и почтенному Адамсу пройти через толпу красной машине пастора – Люди проталкивались вперед, чтобы увидеть Била. Некоторые пытались прикоснуться к нему, но полицейские удерживали их на расстоянии от него. Сердце Била разрывалось при виде коллег и матерей с больными младенцами, стоявшими под изморосью и жаждавших получить исцеление. Ему хотелось прикоснуться к каждому из них и молиться за них до потери пульса, но он знал, что не мог так поступать. После короткого отдыха он должен был исполнять свой долг в литл Роки. Вдруг Билл услышал, как через шум толпы пробился чей-то вопль. «Смилуйтесь! Смилуйтесь!» Он стал смотреть по сторонам и увидел двух пожилых чернокожих людей, мужчину и женщину, стоявших на холмике позади церкви, довольно далеко от всей толпы белокожих. В те времена законы Джима Кроу были все еще в силе на юге и запрещали неграм находиться в общественных местах среди белокожего населения. Пожилой негр держал в руках кепку, и моросящий дождь капал на его почти облысевшую седую голову. Он продолжал жалобно кричать распев: «Окажите милость! Смилуйтесь! Смилуйтесь!» «Бедняга!» – подумал Билл, идя дальше. Вдруг он остановился и посмотрел на этого старика вновь. Происходило что-то необычное. Билл ощутил, как нечто покалывало его и давило на кожу. Это было приятное ощущение, вовсе неплохое, и Билл почувствовал, что оно каким-то образом связано с этим негром, вызывающим о милости с вершины холмика. Билл направился к этому старичку. Один из полицейских, сопровождавших его, спросил, «Почтенный, вы куда?» «Святой Дух хочет, чтобы я подошел туда, к тому негру», — ответил Билл. Полицейский предостерег его. «Даже не вздумайте! Под натиском всей этой толпы белокожих вы вызовете расовое восстание! Это ведь юг!» Билл не стал размышлять об этой опасности. «Ваши законы тут ни при чем. Святой Дух велит мне пойти и поговорить с этим мужчиной». Четверка полицейских стала сопровождать Билла к тому холмику, где стояла пара чернокожих. Приближаясь к ним, Билл услышал, как эта пожилая женщина обратилась к мужчине. «Дорогой, вот пастор идет!» Билл подошел совсем близко. Тем временем полицейские окружили их, чтобы удержать толпу на расстоянии. «Чем могу помочь тебе, дядюшка?» – спросил Билл. Пожилой человек повернул голову не в ту сторону, где стоял Билл. Тогда Билл осознал, что мужчина был слеп. Он сказал, запинаясь. — Это это ты, пастор Бранхам? — Да, дядюшка. Пожилой негр поднял руки и начал нежно ощупывать лицо Билла. — О, ты молодой! — Не такой уж молодой, — сказал Билл, — мне 37 лет. — Пастор Бранхам, ты можешь послушать меня? — Говори, дядюшка. Я уже 10 лет получаю пенсию для слепых. Я живу примерно в 320 километрах отсюда и никогда в своей жизни не слышала о тебе. Только сегодня утром. Я проснулся в своей комнате около 3 часов утра. Конечно, я слепой, но тут вижу, прямо передо мной стоит моя покойная маменька. Ее уже давно нет в живых, но когда она была жива, У нее была такая же религия, как и твоя. Моя маменька мне ни разу в жизни не солгала. И сегодня с утра она приходит и говорит, «Детонька, вставай, одевайся и поезжай в Камден, Арканзас. Спроси, как найти человека по имени пастор Бранхам, и будешь видеть». «Ну вот, я тут, пастор. Ты мне поможешь?» Сердце Билла сжалось от сострадания. Он возложил руку на глаза старичка и помолился. «Небесный Отец, я не понимаю, как это его мать пришла к нему во сне, но я прошу тебя во имя Иисуса вернуть ему зрение». Толпа теснилась. Полицейским с трудом удавалось ее удерживать. Билл знал, что он должен как можно скорее пробраться к машине, поэтому он повернулся, чтобы уходить. Старичок заулыбался и закивал головой, спокойно и с удовлетворением сказав «Благодарю тебя, Господь! Благодарю тебя!». Его жена посмотрела на него с изумлением. «Дорогой, ты видишь?» «Конечно, я вижу! Я же сказал тебе, что если мне удастся сюда добраться, я стану видеть. Глянь туда!» Он показал пальцем на машину, к которой подходил Бил. «Видишь вон там машину?» Она красного цвета. «О, Господи!» – воскликнула его жена, и они от радости обнялись. Четверо полицейских, как защитное кольцо, плотно сжали Била и, пробиваясь через возбужденную толпу, поспешно проводили его к красному седану, где он был в безопасности. Глава 32. Вызов, брошенный безумию. 1946 год. После Камдена Вильям Бранхам проводил недельную кампанию исцеления в городе Пайнблав, штат Арканзас, а затем переехал в Литл рок столицу этого штата. Почтенный Браун арендовал большой зрительный зал недалеко от зданий столичного совета. К этому времени молва о Билле разошлась так далеко, что на собраниях в литтл было еще более громадное число посетителей, чем в Камдане. Зрительный зал быстро наполнился до отказа, и многим людям пришлось стоять снаружи. В первый вечер Билл рассказал, как он получил поручение от ангела и о чудесах, которые он видел в камдане и пайн -Блафе. Затем он попросил тех, которые желали, чтобы за них помолились, образовать очередь справа от него. Сотни людей сразу же встали и постепенно в огромной суматохе выстроились в ряд. Органист постоянно играл мелодию песни «Верь, только верь», в то время как люди поочередно проходили вперед для молитвы. Когда человек подходил, бил левой рукой брал его за правую руку. Если тот человек страдал от какого-нибудь заболевания, то Билл моментально ощущал вибрации, похожие на низковольтный электрический ток. Затем его левая рука, словно пораженная инфекцией, распухала и краснела. На тыльной части его руки появлялось скопление белых пупырышков. По конфигурации этих пупырышков Бил мог определить, какой болезнью страдал тот или иной человек. Он во всеуслышании объявлял в микрофон название болезней, язвы, туберкулез, рак и так далее. Его диагноз был всегда безошибочным. Далее он возносил молитву, обличая демонов во имя Иисуса Христа. Как только демоны покидали тело больного, рука Билла снова приходила в нормальное состояние. Объявив об исцелении больного, он поворачивался к следующему человеку. В такие моменты по залу невольно проносился шепот изумленных зрителей. Этим людям никогда раньше не доводилось видеть что-то подобное. И вот перед ними видимое доказательство того, что посреди них находился Бог. Вдохновленные увиденным, многие плакали от благоговения. Билл был изумлен своим даром не меньше остальных. Раньше, когда он не знал о своем поручении, Ему и в голову не приходило, что микробы – это живые вибрирующие существа. Теперь же он не только ощущал эти вибрации, но также видел, какую реакцию они вызывали на его левой руке, которая краснела и распухала. Кроме того, на ней выступали белые пупырышки. У каждой болезни была своя конфигурация этих крошечных образований. Чем чаще Билл использовал этот дар, тем больше он узнавал о демонической жизни. Например, он заметил, что эти пупырышки двигались на тыльной стороне его руки от того, что демон, проявлявшийся в той или иной болезни, начинал трепетать в присутствии ангела. Духовная сторона этих вибраций, вызывавшихся микробами или вирусами, также становилась все яснее. В свободное между служениями время – Билл по нескольку раз перечитывал Новый Завет, пытаясь осмыслить исцелительное служение Иисуса, Петра и Павла, и таким образом понять суть своего служения. Сопоставив Писание со своими познаниями современной медицины, Билл увидел, что болезни проявляются в двух видах – физически и духовно. В физической сфере находятся микробы и вирусы, которые медик-исследователь может увидеть под микроскопом. Однако откуда же взялись эти вирусы и микробы? Конечно же, не от Бога. Они существуют за счет жизни человека, данной Богом, и поражают тело. Читая библейские свидетельства об исцелительном служении самого Иисуса, Билл осознал, что микробы и вирусы – это физическое проявление демонических сил. У болезней, как и у любого живого существа, есть физические и духовные проявления. Врачи и медики изучают физиологию заболеваний, а Билл имел дело с демонологией. Знамение на его руке улавливало вибрации демонической жизни, которая поражала человеческую жизнь, данную Богом. Билл знал, что от распухания его руки никто не исцелится, однако вера от этого может возрастать. Когда люди видели, как болезнь распознавалась сверхъестественным образом, Их вера поднималась настолько, что они были уверены – Бог совершит исцеление. Иисус сказал, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Как в те времена, так и сейчас исцеление совершал только Иисус. Конечно, не всегда для определения заболевания требовалось сверхъестественное знамение. Некоторые недуги были очевидны. У одного мужчины щитовидная железа в области шеи была увеличена и на ней выступала большая красная опухоль. Как только Билл попросил Иисуса исцелить этого человека, зоб побелел, упал на пол и прокатился между ногами Билла. Блеснула вспышка, фоторепортер сделал снимок и на следующий день фотография этого чуда появилась на первой странице местной газеты. Пожилой мужчина, много лет ходивший на костылях, был исцелен от хромоты у всех на виду. Он спустился с платформы с костылями над головой, громко восхваляя Иисуса Христа. На следующий вечер, когда началось служение, этот мужчина сидел в передних рядах с плакатом на спине, который гласил «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Когда Билл вышел на платформу, этот человек встал и закричал. «Послушай, проповедник, я хочу задать тебе вопрос!» Билл узнал этого старичка. «Спрашивай, дядюшка!» «Я назарянин, и когда я впервые услышал твои проповеди, я подумал, что ты тоже назарянин. Затем...» Когда я увидел, как много пятидесятников на этих собраниях, я подумал, что ты должно быть пятидесятник. Позже я услышал, как ты назвал себя баптистом. Я этого не понимаю. Это очень просто, дядюшка, ответил Билл. Я пятидесятнический баптист-назарянин. После того, как порыв смеха, вызванный этой небольшой шуткой, утих, Билл сказал. «На самом деле, я просто являюсь представителем Господа Иисуса Христа в Его милости. В Писании говорится, что все мы одним духом крещены в одно тело и становимся одним народом. Иисус не будет спрашивать у нас, методисты мы или баптисты. Он будет судить нас согласно тому, что у нас в сердце». Каждый вечер люди сотнями выходили вперед, чтобы за них помолились, Как бы это ни было утомительно, Билл продолжал молиться за больных и страдающих до часу-двух, а иногда и до трех часов ночи. Затем господин Браун отвозил его в гостиничный номер, где он онемевший и изможденный ложился и спал беспокойным сном 6-7 часов. Однажды утром господин Браун разбудил Билла по крайней необходимости. Внизу... Находится мистер Кинни из Мемфиса, штат Теннесси. Похоже, его друг мистер Д., начальник почтового отделения в Мемфисе, умирает от астматического воспаления легких. Мистер Кинни прилетел сюда, чтобы попросить тебя приехать и помолиться за мистера Д. «Мистер Кини уже забронировал тебе место в самолете, чтобы ты сегодня утром слетал в Мемфис. Ты сможешь возвратиться сегодня вечером до начала собрания. Я пойду вниз и приведу его сюда». Бил оделся, и только было натянул пальто, как вдруг услышал шум сильного ветра. Он подумал, что это ветер с улицы. «Надо же, какой сегодня ужасный ветер!» Тогда он увидел в своем номере тот сверхъестественный свет, который завис в воздухе, энергично вращаясь и пульсируя. Билл встал на колени у кровати и вскоре услышал, как ангел проговорил «Не лети туда! Пришло время его кончины!». Затем этот свет исчез. Билл поднялся и снял пальто. Через несколько минут господин Браун привел мужчину, у которого был взволнованный и озабоченный вид. «Брат Бранхам, моя фамилия Кинни. Мой друг, мистер Д, сейчас находится в бессознательном состоянии. Но я имею веру, что Бог может...» Бил прервал его. «Сэр, святой дух пришел ко мне несколько минут назад и предупредил меня, чтобы я не летел с вами, ибо, так говорит Господь, этот человек умрет». Вы хотите сказать, что не осталось никакой надежды? Он может скончаться еще до вашего возвращения. Но я буду продолжать молиться об этом. Утром позвоните мне и сообщите, когда он умер, до или после вашего прибытия. Сегодня вечером не звоните мне, потому что я буду на служении до двух или трех часов ночи. В тот вечер, после нескольких часов непрерывной молитвы за больных, Господин Браун сказал «Брат Бранхам, скажешь мне, когда сделать перерыв? Я хочу тебе кое-что показать на нижнем этаже этого здания. Такого заболевания тебе еще никогда не приходилось видеть». Усталый от напряжения, Бил воспользовался поводом слегка развеяться. «Я уже готов передохнуть», — сказал он. Люди в молитвенной очереди остались ждать на своих местах. Тем временем господин Браун отвел Билла в подвальное помещение, где они встретились с молодым мужчиной, стоявшим на нижней ступеньке лестницы, похожим на типичного фермера из штата Арканзас, в поблекшей синей рубашке и в комбинезоне с нагрудником. Мужчина смотрел в сторону стеклянным отрешенным взглядом. Билл также взглянул туда и был потрясен увиденным – За всю свою жизнь ему не доводилось видеть чего-то подобного. В центре большого подвального помещения на голом полу лежала крупная мускулистая женщина в белой футболке и черных шортах. С виду ей было лет 30 или 35. Она лежала на спине, а ноги и руки торчали вверх. От многочисленных порезов ее ноги сильно кровоточили. Обернувшись и посмотрев на того мужчину, устоявшего на ступеньках, Билл изумленно спросил. «Брат, это твоя жена?» «Да, брат Бранхам». «Ну и ну, что у нее за болезнь?» Врач считает, что после последних родов у нее началась преждевременная менопауза. Он сделал ей несколько уколов, но они не помогли, и она сошла с ума. Она уже два года как в психбольнице. Я продал свою ферму, чтобы хватило денег на ее лечение. Но врач перепробовал все, ничто не помогает. Брат Бранхам, у меня дома четверо детей. Когда я услышал о душевно больной из Миссисипи, которая на днях исцелилась во время твоих собраний, я продал своего мула, чтобы привезти сюда свою жену в машине скорой помощи. Почему у нее ноги в крови? Всех в больнице нам сказали, что ее можно забрать только на один день. Однако, когда они попытались отнести ее в машину скорой помощи, они были не в силах это сделать. Поэтому я взял с собой четырех братьев из своей церкви, и нам удалось запихнуть ее в машину. Затем по пути сюда все четверо не смогли ее удержать, и она повыбивала все стекла, лежа на заднем сиденье. Когда мы несли ее в это здание, она просто кидала нас в разные стороны. Наконец, мы принесли ее сюда, в подвальные помещения, и положили на спину. Она так и осталась лежать в той же позе, с поднятыми руками и ногами. Билл со страданием посмотрел на эту безумную женщину. Она лежала на спине, находясь на полу в центре помещения. Ее окровавленные руки и ноги торчали вверх. Бил сказал ее мужу, я подойду к ней и возьму ее за руку, может, почувствую какие-нибудь вибрации. Мужчина выпучил глаза от ужаса. Брат Бранхам, и не вздумай туда идти, она же тебя убьет. Проигнорировав предостережение, Билл направился к сумасшедшей женщине, которая следила за его приближением напряженным, взвешивающим взглядом. «Добрый вечер», – сказал Билл, наклонившись вперед, чтобы взять ее за правую руку. В тот самый момент, когда Билл взял ее за запястье, она повернула кисть руки и ухватилась за его запястье. Молниеносным сильным рывком эта женщина едва не сбила его с ног. Она весила не более 80 килограммов, но, казалось, обладала силой в четверо превышавшей силу обычной женщины. Душевно больная тянула Била все ближе и ближе к себе, и он испугался, что она переломает ему кости. Он сделал резкое движение ногой, схватил ее и силой оттолкнул. Высвободив руку, Бил отбежал назад к подвальным ступенькам. Женщина поползла вслед за ним по бетонному полу, лежа на спине, извиваясь всем телом, как громадная змея, и непрестанно издавая нечеловеческие булькающие гортанные звуки. На полпути к ступенькам она изменила свое направление и подползла к деревянной скамейке, которая стояла у стены. Безумная ударила головой в угол этой скамейки с такой силой, что древесина разлетелась на куски. Ее волосы испачкались в крови. Она подняла обломок и бросила его в своего мужа. Доска пролетела всего лишь в нескольких сантиметрах от него, сбив штукатурку со стены за его спиной. «Брат Бранхам», — в слезах сказал ее муж, — «осталась ли для нее хоть какая-нибудь надежда?» «Послушай, брат», — ответил Билл, положив мужчине руку на плечо, — «я могу тебе сказать только вот что». Когда ангел встретился со мной, он сказал мне, что если я буду искренним и смогу побудить людей верить, то он будет исцелять больных. Есть ли у тебя простая вера, что Иисус Христос, Сын Божий, изгоняет бесов? «Да, я верю», — ответил фермер, взяв себя в руки. Услышав это, одержимая женщина закричала пронзительным голосом. «Что тебе до меня, Вильям Бранхам?» «Я привел ее сюда!» Затем женщина стала подползать на спине к Биллу. «Что это?» – спросил ее муж с огромным удивлением. «Она ведь даже своего имени не помнит. За последние два года она не произнесла и слова». «Это не она говорила», – сказал Билл. «Это сказал демон, который удерживает ее в своей власти». Он знает, что ему придется выйти из этой женщины, если ты только будешь верить в Господа Иисуса Христа прямо сейчас. Давай вознесем совместную молитву. Билл склонил голову и начал молиться. Небесный Отец, во имя твоего Сына, Иисуса Христа, заставь этого демона выйти из нее. Тогда женщина опять завизжала. Что тебе до меня? Вдруг она замолкла и через несколько мгновений упала плашмя на пол, как будто ее тело омертвело. «Что я сейчас должен делать?» — спросил ее муж. «Сразу же после служения отвези ее назад в больницу. Если будешь верить, все произойдет как надо. Сообщи мне о том, чем все кончится». На следующее утро Билл проснулся от яркого солнечного света. Лежа Он повернул голову, чтобы посмотреть через окно гостиницы, и вздрогнул, увидев женщину, сидевшую у его кровати. Ее седые волосы были туго собраны в пучок. На ней был светло-коричневый костюм с белой блузкой. Она не наблюдала за ним, а смотрела в другую сторону, на стену. Поэтому он мог видеть ее в профиль. У нее было печальное выражение лица. «Как же эта женщина попала в мою комнату?» – подумал Билл, волнуясь. Дверь заперта, и вот ключ лежит на ночном столике. Поднявшись на локтях, он с недоумением обратился к ней. «Мадам!» Тогда Билл заметил и мужчину, сидевшего у стены за женщиной. Это был высокий, седоволосый мужчина в светло-коричневом костюме с элегантным ярко-красным галстуком. Его лицо было так же печальным. Женщина повернула голову, посмотрела на мужчину, и они улыбнулись друг другу. «Что это?» – подумал Бил. И только он сел в постели, как вдруг оказался не в кровати, а в незнакомой церкви прямо на платформе. Он сильно укусил себя за палец, чтобы удостовериться, не сон ли это. Почувствовав боль, он понял, что это не сон, а видение. Затем церковь исчезла из виду, и Билл снова оказался в постели. Он стал наблюдать за этим седоволосым мужчиной и женщиной. Они улыбались ему, кивали головами, тихо радовались про себя, словно стали счастливыми. Потом они оба рассеялись в небытие. Закрыв глаза, Билл прошептал, «Боже, я ничего не понимаю, покажи мне, пожалуйста, что это значит?» он подумал, что, наверное, эти два человека появятся в этот вечер в молитвенной очереди. Так уже несколько раз бывало. До служения Билл видел видение о каком-нибудь человеке, а затем, когда он вечером узнавал того человека в молитвенной очереди, он знал, что Бог намеревается совершить нечто особенное в жизни того незнакомца. Обычно в таких видениях Бил видел, что в точности будет происходить во время молитвенного служения. Однако это видение, как ни странно, закончилось таинственно. Взяв свою Библию с ночного столика, Билл спросил, «Господь, что Ты желаешь, чтобы я прочитал в Твоем слове этим утром?» Затем он наугад открыл Библию в том месте, где была 20 глава 4 книги царств. Билл прочитал о том, как Господь послал пророка Исаию к царю Изекии сообщить, что ему настало время умереть от болезни. Царь Езекия повернулся лицом к стене и пламенно молился о том, чтобы Бог продлил его дни. Господь услышал молитву Изекии и сказал Исаии, «Пойди, скажи моему слуги Изекии, что я прибавлю к дням его 15 лет». В это же мгновение зазвонил телефон. Билл снял трубку, полагая, что это пастор Браун. Вместо него прозвучал голос мистера Кинни из Мемфиса. Билл уже совсем забыл этот случай, но теперь он вспомнил о нем. «Что ж, брат Кинни, какие ты сообщишь мне новости?» Мистер Кинни ответил низким, расстроенным голосом. «Брат Бранхам, мы всю ночь просидели рядом с ним. Он с минуты на минуту может покинуть нас». Скажи мне, брат Кинни, мистер Д носит светло-коричневый костюм и ярко-красный галстук? Да, конечно, он все время так одевается. А что, а миссис Д. носит светло-коричневый костюм с белой блузкой? Сейчас она одета именно так, как ты узнал. Брат Бранхам, ты знаком с ними? Да, попроси миссис Д. подойти к телефону. Мистер Кинни заколебался в нерешительности. Я уже передал ей то, что ты говорил. Мне хочется поговорить с ней, настаивал Билл. Вскоре на другом конце провода послышался дрожащий женский голос, лишенный всякой надежды. Билл сказал, сестра Д, так говорит Господь, твой муж выживет. Ты веришь в это? Миссис Д ничего не ответила. Билл расслышал какой-то шум на заднем плане. После этого к телефону снова подошел мистер Кинни. «Брат Бранхам, что ты сказал ей?» Она упала в обморок. «Я сказал, что ее муж выживет. Я смог описать его внешность, потому что несколько мгновений назад я увидел его в видении. Я лечу в Мемфис следующим рейсом. Встречайте меня в аэропорту». Когда Билл прибыл в больницу в Мемфисе, сестра мистера Дэв встретила его в фойе. Вне себя, от раздражения и недовольства, она дерзко заявила, «Подумать только! Проповедник святых скакунов пришел сюда молиться за моего умирающего брата! Какое бесчестие!» Билл прошел мимо нее, подумав, «У сатаны в аду не хватит бесов, чтобы этому сейчас воспрепятствовать. Дело решено, ибо это так говорит Господь». По пути он встретил медсестру, выходившую из палаты. «Есть ли там еще врачи или медсестры?» «Да, там два врача», – ответила она. «Пожалуйста, попросите их выйти». Врачи удалились с очень мрачным выражением лица. Билл тотчас же узнал мужчину, лежавшего без движения в кислородной палатке. Это был тот же самый человек, которого он увидел в видении этим утром. Мистер Д лежал на спине, глядя вверх мутными, неподвижными глазами. Билл подошел, наклонился к кислородной палатке и взял больного за руку. Рука Билла начала распухать от ритмического биения пневмонических вибраций. «Брат Д, ты меня слышишь?» Миссис Д сказала, «Брат Бранхам, мой муж уже два дня находится в бессознательном состоянии. Билл взглянул на эту пожилую женщину. Она выглядела в точности такой, какой он увидел ее в видении. «Вы не сомневаетесь ни в чем, что я сказал вам, не так ли?» «Да, я не сомневаюсь». Вновь сосредоточив свое внимание на мужчине, находившемся в предсмертном состоянии, Билл начал молиться. «Дорогой Боже, я знаю, что это те люди, которых я видел сегодня утром в видении». Во имя Иисуса Христа, пожалуйста, исцели сейчас этого человека. Еще даже не открыв глаза, Бил знал, что опухоль в его руке уменьшилась, потому что пульсация прекратилась. Затем Бил ощутил, как этот мужчина сжал его руку. Он открыл глаза и увидел мистера Д, который облизывал себе губы. Миссис Д стояла у его ног, закрыв глаза в молитве. Мистер Д, вы узнаете меня? – спросил Билл. Мужчина слегка приподнял голову и сказал: «Да, вы брат Бранхам». От этого его удивленная жена сразу же подняла голову от изумления. Когда до нее дошло, что случилось, она ринулась к кислородной палатке, пронзительно крича: «Дорогой, дорогой!» Горячо целуя и обнимая его, не сказав ни слова. Бил выскользнул из комнаты и полетел следующим же рейсом обратно в Литл Рок. Два дня спустя мистер Д уже ел яичницу с ветчиной и его выписали из больницы. А еще через день он вернулся на почту и взялся за работу в качестве местного почтмейстера. Глава 33. Восьмидневная молитвенная очередь. 1946 год. Оставшуюся часть лета, а также осенью 1946 года Вильям Бранхам регулярно проповедовал по всему штату Арканзас. Каждое собрание было своего рода рекламным щитом для следующего собрания – И поэтому, где бы он ни останавливался, с каждым разом толпы увеличивались, и молитвенные очереди удлинялись. Билл выжимал из себя все силы, каждый вечер молясь за больных до одного, двух и часто до трех часов ночи. Он ощущал сильное побуждение наверстать утраченное время и каким-то образом загладить ошибку, которую он совершил десять лет назад когда Бог призывал его всецело заняться проповедованием Евангелия, а он отказался. В течение многих лет Билл, проверяя и ремонтируя высоковольтные линии, ходил по лесу пешком. Хотя он находился в прекрасной физической форме, тем не менее постоянное напряжение и недосыпание тяжело сказывались на его теле. Билл просто выжимал из себя все соки. Возможно, все было бы совсем иначе, если бы днем он мог как следует высыпаться и восстановить силы. Однако это случалось редко, всегда находилась какая-нибудь особая нужда, и Биллу не хватало сил, чтобы отказаться и не удовлетворить ее. Например, однажды он проповедовал у пастора Джонсона в Коринге, штат Арканзас. Служение закончилось в три часа ночи, придя в дом пастора, проживавшего рядом с церковью. Билл, полностью изнуренный, тут же рухнул в постель. Через несколько часов его разбудил телефонный звонок. Он услышал голос миссис Джонсон. «Сэр, мы не можем его сейчас разбудить, он ведь только что лег спать». Позвонивший человек был явно очень настойчив. Наконец, сонный Билл вошел в гостиную и утомленно сказал, «Позвольте мне поговорить с ним». «Здравствуйте, брат Бранхам, меня зовут Пол Морган», сказал мужчина усталым, но решительным голосом. «Я являюсь окружным клерком здесь, в Уолнат в 112 километрах от вас. Моя 12-летняя дочь умирает от воспаления легких. Пожалуйста, приедьте и помолитесь за нее». Телефон стоял возле окна. Перед Биллом открывался вид на улицу. День был пасмурным. Более ста человек, толпившихся небольшими группами на газоне, мокли под затяжным моросящим дождем. Билл знал, что они ждали встречи с ним. «Мистер Морган, я бы с радостью приехал, если бы мог. Но, послушайте, прямо сейчас на улице стоят матери и ждут, когда я помолюсь за их детей. Они уже всю ночь стоят здесь под дождем. Как же я могу оставить их и ехать молиться за вашу дочь?» «Я это прекрасно понимаю», – сказал мистер Морган, – «но у этих матерей дети не при смерти. Наилучшие специалисты, каких я только смог отыскать, говорят, что моей дочери осталось жить всего лишь часа три. Брат Бранхам, больше у меня нет детей. Пожалуйста, приедьте помолиться за нее». Вспоминая о смерти своей Шарон Роуз, Билл сказал, «Я приеду к вам как можно скорее». Когда Билл повесил трубку, пастор Джонсон возразил, «Брат Бранхам, тебе нельзя туда ехать, ты еле живой. Я попробую поспать во время езды на заднем сиденье». Автомобиль господина Джонсона несся по мокрой дороге со скоростью 110 км в час, а Билл тем временем лежал на заднем сиденье, то засыпая, то просыпаясь, и все время ворочался». Он никак не мог удобно устроиться. Глаза болели, голова раскалывалась. Присев, Бил прислонил голову к оконному стеклу. Вдруг он почувствовал, что кожу покалывает и усиливается давление на его барабанные перепонки. Затем он увидел ангела Господня, сидевшего рядом с ним на заднем сиденье. Мгновенно пробудившись от сна, Бил затаил дыхание. Его глаза расширились, а мышцы оцепенели от страха. Над самой головой ангела вращался тот сверхъестественный свет, точнее, часть того света, ведь он также вращался над машиной, проходя через крышу, наполовину внутри и наполовину снаружи. Как всегда, ангел, скрестив на груди руки, посмотрел на Билла строгим взглядом. Однако, когда ангел заговорил, Его голос звучал доброжелательно и успокоительно. «Скажи Полу Моргану!» «Так говорит Господь!» Дав свои указания, ангел исчез. В больнице Билл увидел то, чего ему раньше никогда не доводилось видеть. Стоя у койки, медсестра периодически прикладывала к носу девочки резиновую маску, которая искусственным образом закачивала кислород в ее легкие. Обычная кислородная палатка уже не помогала. После каждой дозы кислорода девочка с трудом делала несколько коротких, неглубоких вздохов. Медсестра пояснила, ⁇ Мне приходится постоянно впускать ей этот кислород, только таким образом мы можем поддерживать ее жизнь. Сама она не может дышать ⁇ Мистер Морган обнял Билла и зарыдал. «Брат Бранхам, я старался жить праведно. Я не знаю, почему Бог забирает от меня мою доченьку». «Не волнуйся, брат Морган», — с утешением сказал Билл. «Не бойся. У меня есть для тебя слово от Господа. Но сначала я помолюсь за твою дочь». Возложив руку на девочку... Билл попросил у Бога исцелить ее во имя Иисуса Христа. Когда медсестра попыталась вновь приложить резиновую маску, Билл протянул руку и остановил ее. Настал тревожный момент ожидания. Вскоре девочка сама сделала неглубокий вздох. Медсестра вопросительно посмотрела на Билла. Билл показал ей жестом, чтобы она подождала. Девочка сама сделала очередной вздох, а затем другой. В течение минуты стало ясно, что кислородная маска больше не нужна. Билл повернулся к родителям девочки и сказал, «Многие специалисты сообщили о том, что ваша дочь умирает, но так говорит Господь, мистер Морган, твоя дочь выздоровеет, и вот тебе слово от Господа». Помни это во все дни своей жизни. Прозрачные воды текут вперед. Хотя Билл так и не успел отдохнуть перед началом вечернего служения, он все равно не упускал возможности в течение дня посещать таких больных. Ведь через три дня дочь Пола Моргана настолько поправилась, что возвратилась на занятия в школу. Спустя некоторое время... Осенью 1946 года Билл осознал, что не может постоянно выдерживать такое огромное напряжение. Он решил провести восемь вечерних служений, запланированных в Джонсборо, штат Арканзас, а затем устроить себе короткий отпуск. Господин Рид финансировал кампанию в Джонсборо в сотрудничестве с немалым количеством местных церквей. Совместными усилиями была арендована самая большая аудитория в городе, Однако сидячих мест для размещения всех приехавших людей все же не хватало. Многотысячные толпы людей стекались со всех южных штатов и северного запада. В радиусе 80 километров вокруг Джонсбора в гостиницах или мотелях было невозможно найти хотя бы один свободный номер. Если не удавалось найти еще какого-либо места для ночлега, люди спали в палатках, под грузовиками или в своих машинах. По сообщениям местной газеты, эти массы народа составляли около 28 тысяч человек. Когда начались собрания, многим тысячам людей не удалось войти в аудиторию. Они стояли снаружи, надеясь попасть внутрь. Билл начал первое служение в Джонсборо с простого дружелюбного приветствия. «Если вы когда-нибудь окажетесь в нужде, просто позвоните мне. И если я смогу, я приеду к вам в любую погоду. Или же, если вы будете недалеко от Джефферсонвилла, штат Индиана, заходите в гости. Я живу возле своей церкви на перекрестке улиц 8 и Пен. Я люблю вас, и я сделаю все, что только в моих силах, чтобы помочь вам». Затем Билл смело добавил – «Поскольку по прошествии этой недели я собираюсь на некоторое время покинуть Арканзас, я намерен находиться прямо здесь у кафедры до тех пор, пока через молитвенную очередь не пройдет последний больной человек». В этот момент Билл заметил, что женщина, сидевшая недалеко от платформы в передних рядах, энергично замахала ему рукой. «Может, я могу вам чем-нибудь помочь, сестра?» – спросил он. «Неужели вы не узнаете меня?» — сказала она с огромной улыбкой на лице. — Нет, думаю, что не знаком с вами. — В последний раз вы меня видели в Литл-Роке. Мне рассказывали, что все ноги у меня были в крови, и я была не в своем уме. Тогда Билл узнал ее. Это была та самая женщина, за которую он помолился в Литл-Роке в подвальном помещении того здания, где проводились собрания и другие мероприятия. Всего лишь несколько месяцев назад она была настолько обезумевшей, что повыбивала окна в машине скорой помощи, лежа на заднем сиденье, и ползала на спине по полу подвала. Теперь же она спокойно сидела рядом с мужем и четырьмя детьми. Ее муж засвидетельствовал: после того, как ты в тот вечер за нее помолился, на всем пути до психбольницы она сидела в машине спокойной. Через три дня ее признали совершенно здоровой и разрешили вернуться домой. Поскольку служение началось с такого поразительного свидетельства, вера слушателей, предвкушавших благословение с небес, взлетела ввысь. Они видели, как знамение в руке Била сверхъестественным образом определяло болезни, и в изумлении наблюдали за тем, как спокойная молитва била меняла ситуацию. Вскоре невозможное казалось возможным. Выстраиваясь в очередь справа от Била, люди, подобно непересыхающей реке, потоком шли вперед за молитвой. Проходил час за часом, а они все шли. Как только за человека была вознесена молитва, он садился, а кто-то другой вставал с его сиденья и шел в конец очереди. Люди ощущали, что рядом с этим невысоким мужчиной на платформе стоял никто иной, как сам Иисус Христос. И каждому хотелось дождаться своей очереди, чтобы войти в присутствие Христа. Продолжительность собраний не была установлена, поэтому им просто не было видно конца. Билл всю ночь молился за больных, время от времени останавливаясь, чтобы попить апельсинового сока. Иногда под утро он ложился возле кафедры на несколько часов вздремнуть. Когда он просыпался, органистка по-прежнему нежно наигрывала в мелодию «Верь, только верь, Богу возможно все, верь, только верь». А молитвенная очередь все еще находилась на прежнем месте, и следующий человек ожидал, когда за него помолятся. Билл клал еду прямо возле кафедры. Таким образом он мог молиться за больных на протяжении всего дня. Те, кому посчастливилось попасть в аудиторию в первый день собраний, уже не хотели уходить. Многие из них сидели на своих местах день за днем, а проголодавшись, посылали кого-нибудь на улицу за гамбургерами. Они также звонили друзьям и родственникам и рассказывали им, о потрясающем Божьем движении, свидетелями которого они являлись, побуждая их приехать посмотреть эти чудеса своими глазами. Неудивительно, что на протяжении всей недели в Джонсборо приезжало еще больше людей. Люди, стоявшие снаружи аудитории, терпеливо ожидали в длинной и запутанной очереди у парадного входа, надеясь попасть вовнутрь. Когда из аудитории выходили люди, предоставляя возможность войти тем, кто стоял снаружи, очередь медленно, очень-очень медленно продвигалась вперед. Но лишь немногие, находившиеся на улице, покидали свое место, даже когда в середине недели наступила дождливая погода. Днем и ночью Бил молился за нескончаемую очередь больных и немощных. Чудеса текли таким же неисчерпаемым потоком. Однажды, около 4 часов утра, 35-летняя женщина подошла к Биллу, закрывая свой нос носовым платком, который держала в левой руке. Бил подумал, что она плачет. Он взял ее левой рукой за правую руку, и вибрации обнаружили ее болезнь. «Леди, у вас рак, не так ли?» — сказал он. Женщина убрала левую руку со своего лица. У нее вообще не было носа потому что он был уже полностью изъеден раком. «Вы верите?» – спросил он. Ее голос задрожал в отчаянии. «Брат Бранхам, я должна верить! Это моя единственная надежда!» «Тогда, сестра, я могу тебе помочь, поскольку ангел при встрече со мной сказал, что если я буду искренним и сделаю так, что люди поверят мне, тогда ничто не устоит перед моей молитвой, даже рак». Произнося молитву во имя Иисуса Христа, Билл прочувствовал отчаянное состояние этой обреченной на смерть женщины. Вскоре ужасная пульсация в его руке исчезла, и он понял, что женщина исцелилась. Во время восьмого заключительного вечера организованного компанией в Джонсборо Билл на некоторое время приостановил живую молитвенную очередь, чтобы съездить на железнодорожный вокзал и встретить свою жену. Они не виделись уже несколько месяцев. Она приехала, чтобы посетить его последнее вечернее собрание, и затем вместе отправиться назад в Джефферсонвилл, где Билл должен был хорошо отдохнуть, ведь он так нуждался в отдыхе. Возвращаясь к месту собрания, они были вынуждены припарковаться, не доехав несколько кварталов. Здесь улицы и автостоянки были до отказа заполнены легковыми машинами, грузовиками, велосипедами и палатками. Билл и Меда пошли к зданию, где находилась аудитория. Наконец Меда увидела огромную толпу людей, ожидавших снаружи. Многие из них держали над головой газеты, чтобы укрыться от моросившего дождя. Хотя Билл рассказывал ей об этом по телефону, она такого никак не ожидала. «Билли, все эти люди приехали послушать тебя?» «Нет», — ответил он, — «они приехали увидеть Иисуса». Меда незаметно взяла его за руку и запела. «Придут они издали, с востока и запада, как гости придут, с скитальцы земли». На праздник Царя Христа Билл начал ей подпевать На облик его глядят, Сиянием на лице И в лучах любви горят, Как камни в его венце Билл был не ахти каким певцом, Его голос был немного хрипловатым, И ему было трудно вести мелодию, Но петь он любил. Вместе с Медой он запел припев С Иисусом так счастлив я. Он освободил меня. Их встретила группа помощников, которые помогли им пробраться в здание через плотную толпу. Войдя внутрь, Билл сразу же приметил мужчину, махавшего синей кепкой, чтобы привлечь внимание. Билл приблизился к нему и спросил, «Сэр, вы меня зовете?» Мужчина нервно смял в руках свою кепку и сказал, «Вы брат Бранхам?» «Да». Но мне не положено молиться за кого-либо здесь, иначе создастся суматоха. Если бы вы встали в молитвенную очередь, тогда я... Нет, помолиться нужно не за меня, — пояснил мужчина. Я водитель скорой помощи. Сегодня я привез пожилую пациентку из штата Миссури. Она очень больна. Эта женщина при смерти там, в моей машине. Возможно, она уже умерла». Я нигде не могу найти врача и не знаю, что теперь делать. Не могли бы вы подойти к ней? Сэр, мне никто не поверит, если я скажу, что она мертва. Вам нужно позвонить в похоронное бюро. Водитель стал упрашивать его, что было сил. Ну, пожалуйста, выйдите со мной. У ее мужа уже нерва на пределе. Может быть, вам удастся хотя бы его успокоить? Билл знал, где стояла эта машина скорой помощи. Дорожная полиция специально выделила участок для машин скорой помощи. «Скорее всего, я даже не смогу пробраться к этой женщине. От тех машин скорой помощи мы отделены приблизительно двумя тысячами человек. Мы поможем вам», – предложил один из четырех помощников. Итак, Билл согласился. С большим трудом, постоянно извиняясь, они, наконец, пробились через толпу целому ряду машин скорой помощи, стоявших у бордюра. Четверо помощников остались снаружи, а Билл с водителем, открыв дверь, вошли в машину. Там на коленях стоял пожилой мужчина, склонившийся над ослабшим морщинистым телом женщины. Его рубашка была заплатанной, спецовка выцветшей, а носки были видны из-под подошв ботинок. Усталое лицо, небритая уже неделю покрылась щетиной. Съежившись, он рыдал, время от времени наклоняясь к телу. «О, матушка, матушка, на что ж ты покинула меня?» Мужчина сжал в руках свою поношенную соломенную шляпу, и убило пробудились воспоминания об его отце. «Что случилось, сэр?» «Вы врач?» спросил старичок, подняв глаза. «Нет». «Я брат Бранхам». «О, брат Бранхам! Бедная матушка!» Сказал он и снова посмотрел на неподвижную женщину, лежавшую на койке. Она отошла, это точно, она только что перестала дышать. Ей так сильно хотелось увидеть вас перед смертью. Она была такой хорошей женой, вырастила моих детей, мотыжила поля бок о бок со мной и помогала мне на каждом шагу совместной жизни. Несколько лет назад она заболела раком женских органов. Мы отвезли ее в Сент-Луис, чтобы врачи сделали ей операцию но это ничуть не помогло. Ей становилось все хуже и хуже. Он вновь взглянул на Била и в его голосе прозвучало горькое разочарование. «Сегодня утром мы услышали по радио, как мужчина засвидетельствовал о том, что десять лет был слепым, а после вашей молитвы он полностью исцелился. Я думал, что подобное чудо могло бы произойти у нас». «Денег у нас не осталось вообще, так как я израсходовал все свои сбережения на операцию. Однако я пошел и продал несколько стеганых одеял, сделанных ею, и несколько банок ежевики, которые она заготовила, и нанял машину скорой помощи, чтобы привезти ее в Джонсборо». Он вновь печально посмотрел на свою жену. «Сейчас она мертва, и я даже не знаю, что буду делать без нее». «Мне будет так одиноко!» Билл попытался утешить его, как только мог. «Что ж, папаша, единственное, что я могу сделать для вас, это вознести молитву». Билл не знал, была ли эта женщина мертва или нет. Она, несомненно, выглядела мертвой. Водитель скорой помощи вынул из ее рта искусственные зубы, и ее губы глубоко впали. В ее глазах была слизь, по цвету напоминавшее мутную воду. Когда Билл прикоснулся к ее лбу, он оказался холодным и липким. Левой рукой он взял ее за правую руку и стал щупать у нее пульс, но никак не мог его найти. И еще одним дополнительным доказательством ее смерти являлось то, что Билл не ощутил в своей левой руке никаких вибраций, вызванных раком. Склонив голову, Билл спокойно помолился – «Дорогой Господь Иисус, я молю, чтобы ты смилостивился над этим братом. Помоги ему и благослови его. И смилуйся над этой женщиной, которая ехала сюда в такую даль, веруя, что...» Биллу показалось, будто женщина сжала ему руку. Открыв глаза, он внимательно рассмотрел ее лицо. Она по-прежнему выглядела мертвой. Скорее всего, ему показалось или же у покойницы просто сокращались мышцы. Билл закрыл глаза и продолжил начатую молитву. Но несколько мгновений спустя он почувствовал, что она снова сжала ему руку. На сей раз он знал, что она ожила. Он открыл глаза и вновь стал всматриваться в ее лицо. У нее на лбу сморщилась кожа. Затем она открыла глаза и посмотрела на него. Билл не промолвил ни слова. Глаза старичка были по-прежнему закрыты. Заламывая руки, он направил лицо вверх. Женщина слегка приподняла голову и спросила Билла, «Как вас зовут?» «Я брат Бранхам». Старичок резко повернул голову, оглянулся по сторонам и в полнейшем изумлении закричал, «Матушка!» Обняв ее, он зарыдал от радости и опять закричал «Матушка! Матушка!». Бледные щеки старушки порозовели, а Билл все еще не ощущал в своей левой руке вибрации, вызванных раком. Это означало, что болезнь исчезла. Крик старичка привлек внимание некоторых людей, стоявших недалеко от машины, и они прижались лицами к ее оконным стеклам. Водитель сказал Биллу, «Вас узнали? Теперь вам будет очень трудно вернуться в здание». Водитель был прав, и Билл это прекрасно осознавал. Выходя из зала собраний, Биллу нечего было переживать, потому что никто из людей снаружи не знал, как он выглядит. Однако многие из них уже днями напролет ожидали на улице, когда они смогут попасть внутрь для молитвы. Стоило бы им узнать, что Билл среди них – Эта новость пронеслась бы в толпе, словно огонь, раздуваемый ветром. Тогда уж Билу было бы действительно трудно пробиться через толпу обратно в зал. Вдруг его осенила мысль, и он сказал водителю, «Если вы встанете спиной к тому окну и начнете медленно снимать свою куртку, то снаружи не будет видно, что происходит в машине, а я тем временем успею выскользнуть через другую дверь». Мне главное выбраться отсюда незамеченным. Люди на улице все равно не знают, как я выгляжу. Я обойду толпу сбоку и доберусь до конца автостоянки. Вы же скажете помощникам, чтобы они встретили меня там. Без их помощи мне уж точно не пробраться в зал через такие толпы. «Я скажу им об этом», — сказал водитель и повернулся спиной к окну, которому снаружи прильнуло несколько лиц. Затем он потянулся, медленно высовывая руку из рукава куртки и хорошо заслоняя ею маленькие окна. «Идите скорее», – подсказал он Биллу. Билл тихонько выскользнул через дверь с другой стороны и поспешно зашагал вдоль ряда машин скорой помощи, пока не дошел до конца автостоянки. Несколько тысяч мужчин, женщин и детей – толпившихся вокруг задних дверей аудитории, стояли с мокрыми головами, под моросящим дождем, освещавшимся лучами прожекторов. Никто из этих людей никогда раньше не видел Билла. Он был для них незнакомцем. Поэтому вместо того, чтобы дождаться содействия своих помощников, Билл попытался сам пройти через толпу. «Перестаньте толкаться!» – раздался резкий, хриплый голос. «Прошу прощения!» — сказал Билл, и опять попытался пробиться вперед. Мужчина огромного роста с грубой внешностью повернулся, чтобы поговорить с ним лицом к лицу. «Я ведь сказал! Перестаньте толкаться!» — рявкнул он. «Да-да, сэр!» — робко сказал Билл. «Простите меня!» Идя назад к краю толпы, он не знал, что ему делать дальше. Помощников нигде не было видно. Вдруг он услышал женский голос, кричавший. «Папа!» «Папа!» Билл стал искать, откуда исходил этот крик, и увидел чернокожую девушку лет 17, проталкивавшуюся через толпу белых людей. Она была не иначе, как слепой. Ее глаза были белыми от катаракты. Закон Джима Кроу, отделявший белых от чернокожих, имел силу, и никто поблизости не изъявлял желания помочь девушке, находившейся в таком отчаянном положении». Девушка шла ощупью через толпу по направлению к Биллу. Он же в это время обходил толпу сбоку, пересекая путь девушки. Вскоре они встретились. «Простите, пожалуйста», — сказала она, — «я слепая. Я потеряла своего папу. Не могли бы вы помочь мне найти автобус, приехавший из Мемфиса?» Билл посмотрел на длинный ряд автобусов в конце автостоянки. «Да, я могу помочь тебе», — сказал он. «Что ты делаешь здесь?» «Мы с папой приехали, чтобы встретиться с исцелителем», — ответила она. «А как ты узнала о нем?» «Сегодня утром я услышала по радио выступление одного мужчины, и он рассказал о том, что в течение многих лет не мог произнести и слова, а сейчас он может говорить. Другой человек сказал, что он в течение 12 лет получал пособие для слепых, а сейчас он может видеть настолько хорошо, что читает Библию, Поэтому у меня опять появилась надежда, что я смогу видеть. Когда я была совсем еще ребенком, у меня появилась на глазах эта катаракта. Врач сказал, что когда я повзрослею, он сможет ее удалить. Но теперь, когда я стала старше, он говорит, что она обвелась вокруг зрительных нервов, и он не может делать операцию. Поэтому, если я не встречусь с целителем, у меня не останется никаких шансов на выздоровление» но сегодня уже последний вечер, когда он здесь находится, а мы с папой не могли даже близко подойти к зданию. И вот теперь я потеряла папу и даже не могу вернуться в автобус. Любезный господин, пожалуйста, помогите мне. Хорошо, я тебе помогу. Но сначала я хочу расспросить тебя об этом исцелителе, о котором ты говоришь. Неужели ты веришь, что Бог послал ангела и исцеляет людей в наши дни? Да, я верю. «Ты хочешь сказать, что веришь в это, несмотря на то, что кругом есть столько хороших врачей и больниц?» Биллу стало немного стыдно за то, что он таким образом воспользовался ее слепотой, но ему хотелось проверить ее веру. За ответом она в карман не полезла. «Ни один из этих врачей не может мне помочь. Если вы возьмете меня за руку и приведете меня к исцелителю, тогда я сама смогу найти своего папу». Билл больше не мог скрываться. — Сестра, возможно, я и есть тот, с кем тебе следует встретиться. Она ухватила от ворот его пиджака и сжала так крепко, как в тисках. — Вы исцелитель? — спросила она. — Нет, я брат Бранхам, проповедник. Иисус Христос есть исцелитель. Теперь, если ты отпустишь мой пиджак... Он взял ее за запястье, чтобы оторвать их от на своего пиджака. Девушка вцепилась в него изо всех сил. Она держалась за Била и даже не думала отпускать его. «Смилуйся надо мной, брат Бранхам!» – умоляла она. «Сестра, позволь мне, пожалуйста, взять тебя за руку во время молитвы», – сказал Билл, и ему удалось рожать одну из ее рук. Он почувствовал, как вибрации от катаракты начали подниматься по его руке, когда он молился. «Дорогой Иисус, однажды ты нес тот старый грубый крест» шумом волоча его по улице. Кровь текла по твоим плечам, а твое небольшое, ослабевшее тело шаталось под тяжестью ноши. Чернокожий мужчина по имени Симон Кириньянин подошел к тебе, поднял крест и помог тебе донести его. И вот сейчас одна из дочерей Симона идет, шатаясь здесь во тьме. Я уверен, что ты понимаешь... Девушка вздрогнула. — Нечто только что через меня прошло, — сказала она, дрожа. — Я чувствую, что мои глаза стали такими холодными. Билл ощутил, что вибрации в его руке стихли. Демоническая жизнь только что вышла из катаракты. — Сестра, закрой глаза на несколько мгновений. Вот и все. Катаракта исчезает. Скоро ты прозреешь. Ничего не говори об этом, иначе меня узнают. Я не хочу, чтобы люди увидели, что я здесь. Теперь медленно открой глаза. Иисус даровал тебе твое зрение». Ее веки заморгали и открылись. Она посмотрела вверх и изумилась. «А это фонари? Да, ты можешь их сосчитать? Их четыре. А это люди проходят мимо?» Билл не успел ответить, как она закричала во весь голос. Лица повернулись в ее сторону. Она снова закричала «Хвала Богу! Я вижу! Я вижу! Я была слепой! Но сейчас я вижу!» Люди направились к Биллу и девушке. В этот же момент группа помощников вышла из-за угла здания. Они заметили Била и поспешили к нему на помощь. Прежде, чем они увели Била, мужчина с искривленной ногой, опиравшийся на палку, закричал. «Я знаю, что ты брат Бранхом, Смилуйся надо мной. Я уже восемь дней здесь стою. У меня дома пятеро детей. Я калека. Я верю, что ты хороший парень. Если ты попросишь Бога обо мне, он это сделает». Билл сказал, «Тогда во имя Иисуса Христа отдай мне свою палку». Без малейшего сомнения хромой мужчина отдал Билу свою самодельную трость. В это же мгновение его искривленная нога выпрямилась и стала функционировать нормально. Шлепнув своим ботинком по асфальту, мужчина закричал «Я исцелился! Я исцелился!» Толпа возбужденно устремилась вперед. Четверо помощников, прикрывавших Била, изо всех сил пробивались через толпу к аудитории. В то время как люди, находившиеся довольно близко, тянулись к нему, чтобы только прикоснуться к его одежде, когда он проходил мимо. Костюм Била был заплатан и заштопан, но для них это не имело никакого значения.